Располагали закуски. В интимном огне свечей и камина они выглядели еще аппетитнее, чем обычно. Мерцали вазочки с красной и черной, привез и икрой. Вызывающе лоснились белые и красные ломти, севрюги, семги. Искрился радужными пятнами холодец. Сиял изготовленный экзотический салат Андрея. Изнывало серебряное ведерко со льдом, запотевшие бутылки дружным отрядом плечом к плечу притаились в углу стола. В процессе приготовления пищи, а этим были заняты все, кроме Фомича и Настиного хахаля, компания уже успела распить бутылочку». Девушки, порой, мешаясь и сталкиваясь друг с другом на огромной валюхиной кухне, почистили сварили картошку, поджарили грибы, заправили майонезом и сметаной салаты. Андрей колдовал на улице над шашлыками. Время от времени готовка прерывалась с дружескими возлияниями. Поэтому к ужину все, за исключением, пожалуй, Настиного компаньона, пребывали в несколько приподнятом настроении. Казалось, публика не исключая чужого, в общем-то в компании Андрея, заразилась неким вирусом веселья, добросердечия, взаимной любви. Реплики налетали одна на другую, смех раздавался порой без всякой причины. Один только Настин в юноша был далек от всеобщего благодушия. Стоял близ камина в позе «чайльд Гарольда», порой криво усмехался и пощипывал себя за бороденку. «Садимся! Садимся! Садимся!» Троекратно прокричала Валюха. «Что, Вовик, тебе особое приглашение нужно?» Фамильярно крикнула она на Настиного хахали. «Давай за стол!» За крахмальным столом расположились в следующем порядке. Во главу стола посадили ко всеобщему молчаливому согласию начальника аэроклуба, заслуженного мастера спорта Фомича. По правую руку от него устроилась Настя. Рядом с нею... Поместился ее молчаливый Альфонс, а рядышком с ним Мария Мэри. Она оказалась в скромненьком деловом костюмчике из вискозы, весьма несоответствующем загородному характеру мероприятия. «Костюмчик не иначе, как от Тома Клайма», — шепнула Катюша зловредная Валентина. Напротив Насти юноши и Мэри от Фомича стало быть по левую руку. Уселась Катюша. Рядом с нею занял позицию ее невенчанный супруг Андрей. И, наконец, противоположный край стола заняла хозяйка, Валюха. Села так, чтобы быть поближе к кухне. Выпили по первой за высокое небо, потом за себя любимых, за то, что, наконец, встретились. А то сидим по углам, как будто и команды никогда не были, прокомментировала Валя. Салаты подверглись немедленному разграблению. Фомич поддалек на оливье с холодцом, девушки дружно, не сговариваясь, на экзотический салат Аля Андрея Дичков. Его смели мгновенно и с удовольствием. Сделали паузу только для третьего тоста, который пили молча, не чокая, за тех, кто не приземлился. Женщины принялись несколько преувеличенно расхваливать салат, в частности, кулинарные способности Андрея вообще и его самого в целом. Понесли с реплики ⁇ Эх, повезло тебе, Катенька, золотой мужик, а как готовит, да он вообще прелесть, и голова у него варит, а гляньте, какая у него попочка. ⁇ Последняя фразочка, конечно же, принадлежала Валентине. Девушки расхохотались. Андрей густо до шеи покраснел и стал протирать платком очки. «А шашлык у него получается! Еще лучше салата!» — закричала приободренная похвалами подруг Катюша. «Горячее! Горячее!» — подхватила Мэри. «В самом деле, где горячее?» — осведомилась Настя. «Шашлык ведь там стынет!» И «Грибочки!» — воскликнул Андрей, отвлекая внимание от своей персоны. «Ну что?» — подавать, спросила хозяйка. «А как же закуски?» «Закуски потом, после доедим. Шашлык остынет. Даешь горячая!» «Ну, горячая-то горячая!» — несколько обиженно проговорила Валя. «Ещё бы!» «Все, кроме Фомича, пренебрегли ее замечательным холодцом и не менее прекрасным Оливье. «Но ну, тарелки я вам мыть не буду. Отставьте в сторонку!» — распорядилась она. «Потом будете из них снова есть закуски. Ночь-то длинная!» Валентина собрала тарелки, ей бросились помогать и Катя, и Мэри. Настя оказалась увлечена узко... специальной парашютной беседой с Фомичом.